«Глава сорок вторая. Что происходит?» Альберт на балдашником трости постучал по стенке кареты и громко бросил. «Едем. Ист-Энд». Альберт был все время задумчив и не замечал, как пейзаж за окном постепенно меняется. Карета въехала в трущобы Ист-Энда. Спустя четверть часа карета остановилась и раздался голос кучера. «Здесь, мистер Боссорт». Альберт вышел. С двух сторон тянулись полуразрушенные «Дома». Из окон подвала в этих домов выглядывали изнеможенные лица. Повсюду вокруг грязь и опустошение. Завидев женщину, выходящую из перекошенной двери, с тазом в руках, Альберт быстро направился к ней. Альберт дал ей несколько монет и начал задавать вопросы. Женщина сначала пыталась вникнуть слова незнакомого джентльмена, а потом поставила таз на землю и повела Альберта за собой. Они дошли до конца улицы, и здесь вошли в маленький дом. Повсюду висела паутина. Под ногами зелью пустоты, под которыми копошились громадные крысы. Женщина показала на дверь, которую и дверью-то нельзя было назвать. Она уже давно сгнила и висела на одной петле. За дверью на полу сидела старуха в черном платье и грызла черствый кусок хлеба. Альберт дал своей проводнице еще один шиллинг. Она ушла. «Тетушка Энни», — тихо позвал Альберт, — старуха резко обернулась. Это была «Леди Девон». Она обернулась и почти сразу же, как маленький ребенок, потянула руки с потяжным криком. «Альберт!» Альберт помог Леди Девон подняться и медленно повел к выходу. «Альберт, Альберт!» — захлебуясь слезами, потеряла Леди Девон. «Компания Боссворд разорилась за один день, когда узнали про Александра. Все мои бумаги пропали. И еще остались долги. У меня отняли дом и выбросили на улицу. Даже хотели убить за Александра. Альберт, я все потеряла». Я умираю одна, как бродячая собака. Я все знаю. Все знаю, тетушка. Меньше чем через час карета остановилась у дома леди Девон. Альберт завел ее домой. Увидев бывшую горничную, леди Девон не сдержалась и снова заплакала. Они обнялись, как две старые подруги. Горничная служила у леди Девон больше двадцати лет и сумела крепко привязаться к ней за эти годы. Альберт засобирался уходить. Леди Девон следила за ним со спугом. — Вам больше не о чем беспокоиться, — мягко сказал на прощание Альберт. — Дом принадлежит вам. Я обеспечил вас достаточными средствами, чтобы вы могли не беспокоиться о будущем. Скоро мой поверенный навестит вас и оформит все необходимые бумаги. — Альберт. Леди Девон снова потянулась к нему. Альберт обнял свою старую тетушку. — Альберт, я так тебя обидела, я так тебя обидела, — повторяла она, не переставая. — Ты слишком добр ко мне, слишком добр. Во всем виноват Александр. Он использовался к самым недостойным образом. Я скоро навещу вас, и мы обо всем поговорим. Я соскучился по разговорам с моей любимой тетушкой Энни. Альберт, в глазах Леди Девон, снова появились слезы. Альберт поцеловал по очереди обе руки. Потом улыбнулся ей и ушел. Еще одно дело сделано. Осталось только Элизабет, — прошептал Альберт, усаживаясь в карету. Он снова постучал тростью и попросил кучера возвращаться домой».